Голова четырнадцатая Зачем я Даркрейну? С его положением и состоянием он бы без малейших проблем нашел девушку себе подстать, которая рада была бы стать его леди и потянул бы командование такой махиной. А мне больше по вкусу небольшое поместье Кристиана, уютное, домашнее, с тремя подслеповатыми тетушками, их мужьями и двумя десятками собак разного калибра. Но кто бы спросил девицу Чистейн, как она изволит видеть свое будущее? Черт с два. Лучше прилетим на ящере, заберем невесту с собой, а на следующий день умчимся по делам. Выплывай, милочка, сама. Зачем я ему Талиана? Не удержавшись, спросила, когда мы прошли через подвесной мост. Посмотрела на женщину, которая вышагивала по шуршащим листьям, как по бальному залу, с старственной осанкой и играющей на губах легкой улыбкой. Само небо любовалось ею, воистину. «Почему он хочет взять Джона именно меня?» «Это тебе лучше спросить у него», — невозмутимо отозвалась она. «Значит, что-то все-таки есть, какая-то причина, раз его бывшая мачеха не разуверяет меня». «Спасибо, что не ужете», — задумчиво посмотрела на черную реку, которая кнутом вилась между виноградниками. «А у Даркрейна есть какие-нибудь родственники?» — Нет, его мать погибла, когда он был мальчиком. Отец умер не так давно, а больше никого нет. Осталась только я, но меня и родственницы не назовешь, хотя я люблю его как сына, и очень прошу тебя, Леона, не заставляй его страдать. Она пытливо уставилась в мое лицо, будто прекрасно знала о готовящемся побеге. Он тот еще упырь, нелюдимый, закрытый, порой слишком прямолинейный и упрямый до безобразия. Но на ее губах снова заиграла улыбка. У него пылкое сердце. Я давно надеюсь, что он найдет ту, которая взрастит в этом сердце любовь. Ему нужна семья Леона. Хотя он утверждает, конечно же, что ему никто не нужен, как и многие мужчины. Она посмотрела высь, на выпавшие на небосвод две луны, и лишь тогда стали заметны едва ощутимые морщинки в уголках глаз. Ему нужна причина жить. Сейчас он одержим кое-чем. Но это путь в бездну. Ему нужна женщина, ради которой он будет просыпаться по утрам, к ней помчится домой из своих деловых поездок, та, что займет первое место в его жизни. Вряд ли это я. Нервно сглотнула, наблюдая за крутобокими светилами, которые шествовали в недоступной нам высе. Одна напоминала благородную жемчужину свету серебристого цвета, другая походила на черное око мрачного монстра. Их отражения купались в водах озера, совершая ежедневное омовение. Красота мгновения смешалась в моем сердце с горечью, порожденной словами Толианы. Окружающая нас природа, дикая, свободная, неподстреженная кустик к кустику, как у сы модника, вторила моему душевному состоянию. В ней все просто, а люди сами себе сооружают чистокол сложности и потом мучаются. Почему нельзя просто жить? «Идем. Тут неподалеку прелестный охотничий домик имеется». Талиана пошла вперед. Вскоре нам попался крутой склон, поросший деревьями. Их корни струились, как щупальца осьминогов, создавая ощущение, что все деревца массово сбегали от чего-то. Но тут появились мы, и беглецам пришлось сделать вид, что они обычная растительность, которая никуда не торопится веками. Я бы и сама сбежала, но как и куда? Придется мне как порядочной принцессе ждать, когда за мной явится принц и спасет меня от злобного Даргдара. Хотя темный ворт выходит не такой уж и плохой, если верить словам Толианы. Да уж, задачка. Отвлекая меня от раздумий, мимо пробежал, потряхивая жирными бочками, маленький кабанчик. И Испуганно зыркнув на нас, этот свинтус увеличил скорость, окатив подовы платье в грязью из-под копытец. А, услышав наши крики, попытался покорить склон с наскоку, Но он на середине забуксовал и съехал вниз на своей поросячьей попе, испуганно подхрюкивая. Отряхнулся, сделал вид, что так и надо было, и поскакал дальше. Последуем его примеру. Толиана начала карабкаться вверх, хватаясь за стволы. Иначе обходной путь займет время до самого обеда. Я легкомысленно двинулась следом, но оказалось, что это не так уж и просто. Было очень скользко. Шуршащие листья заставляли ноги разъезжаться, будто под ними была намокшая после дождя глина. Не удержавшись на ногах, мы с Талианой одновременно едва не шлепнулись на заднице, переглянулись и расхохотались. — А так-то мы обе приличные леди, — пробормотала она. — Одна жена пентарха, другая невеста, и валяемся в грязи, как хрюшки. Женщина встала и, балансируя, двинулась вперед, но тут же, едва не упала, успев все-таки ухватиться за дерево. Вот к чему приводит желание срезать путь, запомнили она. Помогая друг другу, мы все-таки забрались наверх, но оно того стоило. Деревянный домик словно сошел со страниц сказки. Небольшой, уютный, он вызывал желание нарисовать его. Ну, может, как-нибудь именно это я и сделаю? Чем еще мне тут заниматься? Жених, похоже, невесту своим вниманием баловать не собирается так что вместо того, чтобы издеваться над ранимой мужской психикой, придется озадачиться чем-то менее увлекательным.